Дозировка массажа Реактивность организма является основой всякой терапии. Известно, что резистентность организма утром, в общем, больше, чем вечером. Для практики имеет значение следующее положение. Первое Для грудных детей Рекомендуется слабое воздействие в возрасте от 15 до 30 лет сильный массаж. От 31 до 50 лет воздействие средней силы. Второе. У астеников высокорослых необходимо более сильный нажим и более длительный массаж. У атлетов среднего роста Нельзя превышать порог болевого ощущения. А у пикников, низкорослых, при легком прикосновении ощущается боль, и у них можно переходить порог болевого ощущения. Целесообразно постепенно увеличивать давление от процедуры к процедуре. Третье. Лица умственного труда быстрее реагируют на массаж, чем лица физического труда, поэтому наиболее интенсивные воздействия следует применять у лиц, занимающихся тяжелым физическим трудом. Техника массажа влияет на силу раздражения. Так, ограниченный гипертонус мышц, быстрее всего исчезает после легких ручных вибраций или после вибраций с помощью специальных аппаратов для вибрационного массажа. Разминание и валяние, наоборот, вызывает появление повышенной чувствительности с длительно продолжающимися болями. При миогелозах эффективнее энергичное разминание. При гипотонии и атрофии мышц показаны жесткие вибрации, повышающие тонус мышц. При набуханиях эффективны нежные вибрации, при вдавливаниях – поглаживание, при втяжениях – поглаживание, разминание. Эффективность лечения зависит от общего числа процедур массажа и интервалов между ними. Для проведения сегментарного массажа оптимальными являются следующие условия. Первое. Продолжительность процедуры массажа в среднем 20 минут. При заболеваниях сердца, печени, желчного пузыря она увеличивается. Второе. Силу давления следует увеличивать от поверхности в глубину и затем уменьшать. Третье. В среднем достаточно двух-трех процедур в неделю. Если состояние больного позволяет, то можно проводить массаж ежедневно. Четвертое. Количество процедур, общее, зависит от эффективности массажа, целью которого является устранение всех рефлекторных изменений. В среднем оно колеблется от 6 до 12. Результаты действия сегментарного массажа. Первое. Повышается температура кожи. Чем ниже исходная температура, тем больше она повышается после массажа. Поглаживание при сегментарном массаже редко вызывает покраснение кожи. Разминание, растирание, поколачивание всегда вызывает покраснение кожи. Второе. Дыхание становится легче, свободнее. Третье. Увеличивается объем движений в пораженных суставах конечностей, мышечная сила возрастает, уменьшаются боли. Четвертое. Сегментарный массаж стимулирует процессы выздоровления, экономит затрачиваемую энергию, повышает работоспособность массажиста.